«Это как музыка, правда?» «Совершенная правда. Скажите, это ваша фамилия такая, меценат?» фамилии фамилия!», фамилия — подскочил мотылек, протискиваясь между разговаривающими и фамильярно присаживаясь на оттаманку. «Наш хозяин сам родом из римлян. Происходит из знаменитого угасшего рода. В нем умер Нейрон. И слава богу, что умер». А то вы согласитесь, сами неприятно было попасть в его сад в виде смоленого факела. А теперь это какое прекрасное угасание, а? И от всей былой роскоши осталось только Кальвия и Криспенила. на нейронного разврата, — добавил на пять по латыни. — Это латынь? — простодушно спросил куколка. — Испанский, но неважно. Скажите, вы не родственник одного очень талантливого поэта Шелковникова? Нет, не знаю. А что он писал? Ну, как же! У него чудные стихи, одни мы даже заучили наизусть. Как это? В степи избушка, кругом трава, в избе старушка, скрипит едва чудесно кованный стих. Позвольте... «Расцвел, как маковый цвет куколка. Да ведь это же мои стихи! Откуда вы их знаете? Ведь я их даже не печатал, помилуйте!» «По всему Петербургу в рукописных списках ходят. Неужели это ваши? Да что вы говорите! Позвольте мне пожать вашу руку! Как чудно! Какая простота и какая чисто пушкинская сжатость! Кузя, тебе нравится? Я в форменном восторге!» — сказал сверху Кузя, позевывая, — кисть большого мастера. Ни одного лишнего слова. В степи избушка. Всего три слова, а передо мной рисуется степь, поросшая ковылем и ароматными травами, далекая, бескрайняя и маленькой точкой на этой беспредельной равнине маячит покосившаяся серая избушка с нахлобученной на самой двери крышей. И Кузя замолчал погрузившись в задумчивость. На самом деле он был так ленив, что ему не хотелось лишний раз повернуть языком. Впрочем, немного потрудился, поднял голову и подмигнул, предоставляя дальнейшее подвижному мотыльку. Мотылек сложил свое гуттоперчивое лицо в гармонику и пылко продолжал. А это? Кругом трава. Трава и больше ничего. Стоп. Точка. Но я чувствую...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 «Скрепеть?» Меценат опустил голову и закрыл рукой лицо с целью скрыть предательский смех. А куколка ясным взором восторженно оглядывал всю компанию и поддакивал. «Да, да, я вижу, вы поняли мой замысел». «Мотылек!» — сказал расставшийся окончательно с своей тоской меценат. «Ты должен устроить эти стихи в какой-нибудь журнал». «Обязательно устрою». «За такие стихи и всякая редакция зубами схватится!» Новакович отвел Кукуку -ку -ку в сторону и спросил шептом. «Ну, как вам? Нравится общество, в которое я вас ввел? Чудесное общество! Они все такие тонкие, понимающие! Еще не то будет!» «Вы коньяк пьете?» «Да, собственно, не пью». «Угу. Ну, значит, вы и пьете». «Анна Матвеевна, надеюсь, икорка у вас на льду стояла? Для тебя еще буду на лед ставить. Анна Матвеевна, не забывай что я знал вашего папу. Врешь ты все!» — проворчала скептическая старуха. «Он уж лет тридцать будет, как помер. Ну что ж, а мне уж под пятьдесят. Вы не смотрите, что я такой моложавый. Это я в спирту сохранялся» боже мой как быстро жизнь мчится как сейчас помню вашего отца веселый был старик мы с ним часто рыбу удили да не уж что ш верно знал отца зацепилась на удочку старуха не ж ты тоже за райской